Стряслось это ночью, что-то около двенадцати часов, когда над Волгой сгустилась крутая, словно деготь, темнота. От одного из островков, что во множестве разбросаны чуть ниже Астрахани, отчалила суденушка с симпатичным названием «Лотос». Оно тащило за собой баржу-водянку. Есть такие, питьевой водой их загружают. Шкипер Лотоса сам стоял за штурвалом. Низкорослый он, он был будто приплющен к земле. Рост имел ребячий, а плечи, как у штангиста, тяжеловеса. Руки длинные, жилистые, с твердыми мускулами. Был шкипер в этот день не в духе. На переносе хмурые скобки собрались. Рот выгнулся с серпом, концами к низу. Шкипер. Заложил размашистый, вольный вираж, выходя на фарватор. Оглянулся, увидел совсем рядом тускловатые электрические светляки и невольно подумал, надо бы вираж пошире заложить. Идем, идем, а берег все рядом. Вон, а! фонари на столбах горят, рукой дотянуться можно. Ошибался шкипер Лотоса. Отказало ему в ту морочную ночь чутье, умение видеть, Тускловатые электрические светляки, показавшиеся ему фонарями на столбах, были ходовыми огнями большого танкера, который шел по главному волжскому фарватеру вниз. Шел в полную скорость, надеясь через час быть в Каспии. Лотос с баржей-водянкой очутились у него на пути. Хотя по правилам судоходства Лотос должен был пропустить танкер, И лишь потом войти в коридор фарватера Шкипер по случаю дурного своего настроения Этого не сделал Вдруг резкий удар встряхнул железное тело лотоса Еще более сильный удар Выробил кусок борта у баржи водянки Вверх полетела игулка ухнула в воду Будто тяжелая белуга Увесистая банка с краской эмалью Потом расплетаясь на лету Взвелись обрывки веревок, которыми баржа была сцеплена с лотосом. С самого лотоса, словно голубятня, сорвалась рубка, где находились шкипер, старпом и двое матросов. Были сметены в Волгу и те, кто находился наверху, на палубе лотоса. Когда шкипер очутился в воде, то обнаружил, что в руках он по-прежнему сжимает рогульки штурвала, оторванного от колонки управления. Баржа-водянка, когда танкер ее подсек, вырубая клок борта, мгновенно опрокинулась, и ребровиной своей, этим мощным редкой крепости стыком днища и борта, поддела лишившийся управления лотос. И поскольку нагруженная баржа была все же тяжелее суденышка, то лотос в считанные доли секунды тоже опрокинулся. В воду полетели сорванные с петель железные двери, битое стекло, выдранные иллюминаторы, разломившаяся надвое труба, куски оснастки. По скользкому задранному вверх днищу лотоса пробежала дрожь, будто суденушка была живым существом и никак не хотела умирать. Потом в реку погрузился нос, зачерпывая открытым люком воду и оглушительно хлопая воздухом, вырывающимся из всех щелей. Затем «Лотос» быстро, будто камень, ушел вглубь Волги. Над суденышком вспух гигантский воздушный пузырь, оглушительно пальнул, словно рядом разорвался снаряд. «Лотос» ушел на дно реки. Баржа-водянка с прорубленным бортом осталась на плаву и тихо поплыла по течению вниз». На огромном танкере даже не заметили столкновения. Он продолжал свое спокойное, быстрое движение. Но потом кто-то с кормы мигнул прожектором, осветил черную дымную воду, увидел плавающих в волнах людей, и танкер застопорил свой ход. И никто еще не знал в эти горькие страшные минуты, что вместе с потонувшим лотосом ушли на дно «Волги» два человека. Два человека. Остальные были спасены матросами с танкера. Сергей Сергеевич Пчелинцев, старший механик Лотоса, по натуре своей был человеком мягким, тихим.